Глава 18. Регенсбург с воздуха тоже выглядел довольно мило, и мы с интересом рассматривали с обзорной палубы городской пейзаж внизу. Воздушный порт находился на небольшой возвышенности за устьем Наба, примерно там, где стояла старая наблюдательная башня римлян. И по пути к нему мы пролетели над всем городом и даже полюбовались на кастры Регины немного в стране, где были прекрасно видны с высоты Герцогский замок, кафедральный собор и резиденция епископа. Мне Кастро-Регина сильно напомнила московский Кремль с его церквями и дворцами, но здесь эту аналогию вряд ли бы кто-то понял. Здешняя Москва хоть и доросла до города, но ничем особенным не выделялась, и никаких дворцов там и в помине не было, да и церквей, скорее всего, тоже. У причальной вышки нас уже встречал лимузин, присланный герцогом, и я мысленно удовлетворенно кивнул. «Если бы нас не встречали, то я бы, пожалуй, сразу и улетел обратно». Бессмысленно о чем-то разговаривать с человеком, который так явно демонстрирует пренебрежение. Впрочем, герцог не меньше меня заинтересован в нашем разговоре, так что ничего подобного я не ожидал. Дорога до замка пролетела незаметно. Да и город был не настолько велик, чтобы ехать долго. 1200 с небольшим населением, если я правильно помню то, что учил в школе. Могу и ошибаться, географию империи мы проходили довольно поверхностно. Сам герцог к нам не вышел. Однако нас встретил костелян замка который лично проводил нас в наши апартаменты, весьма достойные. Так встречают далеко не каждого графа и уж тем более не барона из дальнего угла, так что я опять мысленно кивнул. Нам, разумеется, все равно, кто и как нас встречает, и мы довольно спокойно относимся к житейским неудобствам. Но именно такие мелкие детали демонстрируют отношение хозяев к предстоящему разговору и задают его тон, так что приходится очень внимательно отслеживать все мелочи. «Господин барон, госпожа Баронесса, прошу располагаться», — сказал Костелян, открыв перед нами высокую двустворчатую дверь. «Ужин будет через два часа. Надеюсь, вам хватит этого времени, чтобы отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. После ужина его высочество пригласит вас господин барон для беседы, а с вами госпожа Баронесса желают познакомиться с ее высочество герцогини с дочерьми». «Можно подумать, что мы всю ночь ехали на тормозной площадке товарного вагона» и сейчас нам просто необходимо чистить с себя вагонную грязь. Хотя что я придираюсь, это же просто вежливая форма для предложения подождать. «Нам, безусловно, хватит времени», вежливо ответил я. «Если у вас будет такая возможность, то не сочтите, пожалуйста, за труд передать их высочеством нашу благодарность». Апартаменты оказались даже лучше, чем я вначале подумал. Две спальни, кабинет, гостиная, будуар, вполне подходящее помещение для герцога, прибывшего вместе с супругой. Для барона, пусть даже не совсем обычного барона, это было все же изрядным перебором, и я немедленно преисполнился подозрений. Люди нередко обманывают с моей молодостью начинают думать, что если меня как следует похвалить или оказать незаслуженной почести, то я тут же растаю, и мне можно будет подсунуть любую сделку. В последнее время такие подходы встречаются пореже, но все же иногда с подобными деятелями сталкиваться приходится. «А у герцога есть дочерь?» — спросила меня Ленка. «Насколько я знаю, две, 12 и 14 лет», — ответил я и показал пальцем себе на ухо. Ленка поняла и кивнула. Подслушивание среди сильных мира сего было достаточно развито, а почему бы нет? Люди в этом мире были ничуть не глупее, чем в том, и пользу грамотно исполненного шпионажа прекрасно понимали. Но что удивительно, при этом мало кто принимал во внимание вероятность того, что станут подслушивать именно его. Такая наивная простота долго вводила меня в недоумение. И в конце концов я объяснил это для себя тем, что жанр шпионского романа здесь совсем не развился. Детективы были достаточно популярны, а вот шпионских романов я как-то не встречал. В результате люди, даже зная теоретической возможности подслушать разговор, спокойно разговаривали по телефону о том, о чем следовало бы говорить исключительно с глазу на глаз в закрытой комнате. Мне стоило немалых трудов ввести дисциплину телефонных разговоров, и поначалу даже Антон Кельмин сомневался в ее необходимости. За ужином присутствовала герцогская семья, сам герц герцогиня и две дочери, и несколько приближенных, большинство с женами. Все мужчины были в мундирах, в том мире главными милитаристами были пруссаки, но здесь эта роль, по всей видимости, досталась баварцам. Разговор некоторое время вертелся вокруг общих тем. Немного поругали императора, немного похвалили последний спектакль, а затем внезапно съехали на тему новых бронеходов. «Расскажите, барон». Вдруг обратился ко мне, сидевший напротив седой военной с погонами Фельд Оберста. Когда мы сможем увидеть ваши новые бронеходы? О них рассказывают какие-то чудеса. Уже и чудеса рассказывают? Ну-ну. Все разговоры разом стихли и я оказался в перекрестии внимательных взглядов. Герцог тоже смотрел на меня с добродушной улыбкой. Надеюсь, что никогда, широко улыбнулся я. Новые машины запрещены к экспорту, они идут исключительно на вооружение княжеской дружины. Они даже вам не достаются, — непритворно удивился герцог. Не то чтобы не достаются, мы сами пока отложили перевооружение. Наша дружина постоянно берет вольные контракты для того, чтобы повышать боевые навыки в реальных боях, и мы пока не готовы от этого отказаться. А новые бронеходы, как я уже сказал, нельзя вывозить за границы княжества. Впрочем, наши пилоты уже проходят переподготовку, и в случае необходимости мы проведем перевооружение в самые кратчайшие сроки. «И что? Они в самом деле настолько хороши?» — с легким недоверием спросил Фельд Оберст. «Представьте себе сверхтяжелый бронеход с мобильностью и боевым радиусом легкого», — легко ответил я. «Это они и есть. Главный штаб полон энтузиазма и выдает новые тактические наставления прям бурным потоком. Они сейчас даже продвигают идею отказаться от всех классов бронеходов, кроме разве что сверхлегких, и ограничиться единым основным классом. Идея выглядит весьма перспективной, Но князь уже приказал отложить ее реализацию до тех пор, пока вопрос со стоимостью эксплуатации не прояснится окончательно. Надо все-таки набрать кое-какую статистику, прежде чем настолько радикально перестраивать штатную структуру войсковых частей. Действительно, подтвердил герцог, благожелательно на меня глядя. Ну что ж, господа, будем надеяться, что и наши ученые придумают что-нибудь не хуже, или даже лучше, предлагают тост за германский гений. Хох! В едином порыве выдохнули офицеры, поднимая бокалы. «Я тоже поднял бокал с яблочным соком. Ничего не имею против германского гения. Ученые у них действительно хороши, может быть, и в самом деле что-нибудь придумают. А вот герцога Оттона я что-то не очень хорошо понимаю. У меня складывается стойкое впечатление, что наше перевооружение его даже радует, хотя вроде бы должно быть наоборот». «Ну, допустим, что он сумеет избежать участия в затее императора» но в любом случае эти бронеходы будут крошить его соотечественников, и он почему-то ничего не имеет против. А самый важный момент здесь не то, что имеется некая странность, в этом деле все выглядит странно. Важно здесь то, что странно ведет себя именно герцог, а это означает, что он вовсе не жертва императора, а тоже участник интриги. И это уже окончательно подтверждает, что утечка через Бернара о планах императора шла от самого императора, а вовсе не была инициативой герцога. На этом разговор о бронеходах закончился. Еще одна странность в копилку странностей. Они вроде с этими бронеходами воевать собрались, но им не очень интересно о них слушать. Такие вот нелюбопытные люди, прям удивительно. Инициатива в разговоре немедленно перехватили дамы. «Баронесса, расскажите нам, что за украшения у вас появились?» — обратилась к ленке герцогиня. «Наши газеты писали, что они продаются за какие-то несуразные суммы». «Вы, наверное, имеете в виду брошь Рефейской розы, ваше высочество», — понимающе покивала Ленка. «Вы правы. Цена у нее действительно была совершенно несуразной. Торги начинались с 800 тысяч пфенингов. Я была готова купить ее за миллион, но цена росла так быстро, что я даже не успела сделать ни одной ставки». Брошь, в конце концов, ушла к княгине Ольге Рязанской за почти 2 миллиона. Муж говорит, что скоро, возможно, появится еще одно подобное украшение, но цена, по всей видимости, будет уже в районе 3 миллионов так что я даже не стану участвовать в аукционе. вы я не барон, дорогая», — мягко сказал жене Оттон. «Для герцога такие украшения несколько дороговаты». «Как оказалось, баронам они тоже не по карману, ваше высочество», — улыбнулась ему Ленка. «Впрочем, рифейская роза уникальна. В основном же продаются достаточно недорогие артефактные украшения, ценой от ста до двухсот тысяч пфенингов. За эту сумму вполне возможно приобрести весьма достойный гарнитур, вроде того, что сейчас на мне». «Достаточно недорогие, говорите?» — кисло улыбнулся герцог. «Вполне посильная цена», — твердо сказала герцогиня. «Если вы пожелаете посетить следующий аукцион, ваше высочество», — обратилась к ней Ленка, — «позвольте пригласить вас быть нашей гостьей». «Я и мои дочери с удовольствием принимаем ваше приглашение, дорогая баронесса», — ласково улыбнулся ей герцогиня. Герцог покрутил головой, но мудро промолчал. «Я пришлю за вами мой дирижабль, ваше высочество». Улыбнулась ей в ответ Ленка. Путешествие на нем доставит вам истинное удовольствие, поверьте. После ужина мы вернулись в свои апартаменты, но оставались там недолго. Очень скоро в дверь постучался слуга, чтобы проводить Ленку герцогини, а почти сразу после ее ухода пришли за мной. Герцог принимал меня в библиотеке не знаю, читают ли милитаристы что-либо кроме уставов, но выбор книг в библиотеке был весьма богатым. Впрочем, я несправедлив. Судя о баварцах, всего лишь по количеству военных мундиров. Какой герцог-милитарист еще неизвестно, но управитель он явно хороший. Экономика Баварии выглядит неплохо, и население отнюдь не бедствует. В библиотеке был накрыт небольшой столик, на котором стояли пару бутылок и несколько графинов с чем-то безалкогольным для меня. Герцог определенно запомнил, что я не пью спиртное. «Считаю своим долгом поблагодарить вас за теплый прием, ваше высочество». — сказал я, устроившись в глубоком кресле. Кстати говоря, глубоко уютное кресло тоже сильно расслабляет собеседника, я сам этим приемом частенько пользуюсь. «Ах, бросьте, барон!» — махнул рукой герцог. И, между прочим, я чувствую изрядный диссонанс, называя вас бароном. «Это совсем не удивительно. Встречают все-таки по одежке, а мы по одежке совершенно не соответствуем нашему скромному титулу». Ленки на драгоценности и платье из паутинного шелка вполне уместно выглядели бы и на принцессе крови, а ее дирижабль окажется по карман разве что императору. Мне сейчас вдруг пришла в голову мысль, что и дирижабли, и украшения в конечном итоге могут оказаться не такими уж бесполезными тратами. владетельная герцогиня вряд ли бы так охотно приняла приглашение обычной баронессы. Да вообще не приняла бы, слишком уж велика между ними сословная пропасть а для человека, к которому вот так запросто может заехать в гости семья герцога Баварского и заодно дяди императора, в империи открыты любые двери. «Увы, у вас в империи имеет значение лишь имперский титул», — развел руками я, — «а он у меня невелик». «Племянник как-то говорил мне, что подумывает о том, чтобы сделать вас графом», — заметил герцог пристально на меня глядя. «Кардинал Скорцез тоже упоминал об этом», — кивнул я. Но, сказать по чести, я не отношусь к этой идее достаточно серьезно. У меня нет каких-то весомых заслуг перед империей, и такое пожалование ничего империи не даст. Стало быть, предполагаются какие-то дополнительные условия, на которые я вряд ли соглашусь. Например, с любопытством посмотрел на меня Оттон. Например, мне предложат самостоятельно отвоевать свое графство у муслимов. Ну, это было бы совсем уж жестоко, засмеялся он. Или другой вариант. Я должен буду перевести свои предприятия в империю и переехать сюда вместе с матерью. А это уже вполне возможно, задумчиво кивнул герцог. Словом, эта идея не выглядит реальной, подытожил я. Печально, с сожалением сказал он. Ваша семья оказалась бы прекрасным дополнением к имперскому дворянству. Я имею в виду, разумеется, высшее дворянство. Наша семья давно представлена в империи бурграфом Кахеми, заметил я. Орди — это старое имперское семейство. «Я помню о графе Бернари, конечно», — согласился Оттон. «Но все же жаль, что империя потеряла вас из-за интриг недостойных родственников и бывшего архиепископа Трира». «Ну вот и прямое подтверждение, что именно родственнички из Мецы виноваты в проблемах с моей прабабкой Рианной. «А теперь из-за вас империя лишилась и перспективного паладина», — добавил он. «Как дела у Клауса?» «Мы с ним разговариваем иногда, но хочется познакомиться с посторонним взглядом. Он ведь стал вашим вассалом, не так ли?» «Это было условием князя для пожалования ему права на герб», — развел руками я. «Поймите правильно, ваше высочество, наше семейство ничего от этого не выиграло. Это было условием для нас, а не для него. Князь таким образом обязал нас дать им защиту и помочь войти в общество». «Я это понимаю», — согласился он. «И поверьте, Клаус высоко оценил вашу помощь». Мы с ним иногда общаемся, и он говорил, что они с женой были прекрасно приняты в свете исключительно благодаря вашей рекомендации. Скорее, благодаря рекомендациям наших родственников, уточнил я. Орди, я имею в виду новгородских Орди, это очень молодое семейство, и наш авторитет большей частью заемный, основанный на нашей близости к князю. А вот, скажем, хомские – это старое влиятельное семейство с множеством друзей, и они пользуются уважением вне зависимости от их отношений с князем. «Но ваши родственники взялись рекомендовать Клауса из-за вас, не так ли?» «Так», — признал я. «Однако не будем забывать и о факторе личного обаяния. Никакая рекомендация не заставит общество принять людей малоприятных». «Вы совершенно правы, барон», — согласился Оттон. «Так, насколько я понял, выбор моего друга все-таки оказался удачным». «Я не настолько глубоко знаком с их личной жизнью», — развел руками я. «Но выглядят они вполне счастливыми». И, судя по тому, как они отзываются друг о друге, взаимная любовь там присутствует. Что же касается общественной жизни, то с полной уверенностью могу сказать, что манеры госпожи Лады безукоризнены, и наше общество приняло ее чрезвычайно благожелательно. Господин Клаус как-то со смехом сказал мне, что уже плохо понимает, кто из них аристократ, а кто крестьянин. Это было, конечно, шуткой, но все же. «Про Лады и Лады на меня произвела прекрасное впечатление», — согласно кивнул герцог. Если бы я не знал точно, что она произошла из крестьянок, я бы ни за что в это не поверил. Да я и так не очень в это верю, признаюсь. Чувствуется в ней такой, — он покрутил рукой, — врожденный аристократизм. «Это еще один признак того, что она очень далеко пойдет», — серьезно сказал я. «Сильная и гибкая психика является неотъемлемым свойством высших. Высшие вообще очень легко меняются, причем не играют роль как артисты, а действительно полностью меняются». «Вы полагаете, что госпожа Лада действительно поднимется до Верховного Магуса?» — заинтересовался Оттон. «Все задатки для этого у нее есть», — уверенно подтвердил я. «А вот возвысится ли она в самом деле, пока не ясно. Они хотят ребенка, и для женщины ребенок порой заслоняет все остальное. Тем более первым у них будет сын, а женщины к сыновьям часто относятся более трепетно, чем к дочерям, в отличие от отцов». «Почему вы уверены, что у них будет сын?» — с недоумением спросил герцог. «Потому что они так хотят?» — с таким же недоумением ответил я. Высокоранговый целитель может обеспечить гарантированное зачатие желаемый пол-ребенка. Учитывая, что в фон Абенсберге наши вассалы, доступ к высокоранговому целителю у них есть. «Все-таки, что не говоря, у язычников есть определенные преимущества», — с печалью вздохнул Оттон. «Церковь очень неодобрительно относится к магусам, и это лишает нас многих привычных для вас вещей». «Но при этом моя мать лечила папу», — заметил я. «Что неизбежно наводит на мысль о некотором души хмыкнул герцог. «Разумеется, церковь предоставила подходящее объяснение, но определенный осадок все же остался, и я не могу отделаться от ощущения несправедливости. Я очень люблю своих дочерей, но мне нужен наследник». «Приезжайте к нам с женой в подходящее время для зачатия вашего сочетства», — предложил я, «и от нас вы уедете с будущим наследником». «Я очень благодарен вам, барон, за это приглашение», — сказал он серьезно, — «и обязательно воспользуюсь им при первой же возможности. Однако вернемся к нашим скучным делам. Вы хотели поговорить со мной о...» «О поставке боевой техники для начала», — отозвался я. «Вы действительно готовы ее поставить?» — непритворно изумился он. «Ну почему же нет?» — пожал плечами я. «Такое обещание с моей стороны было, а свои обещания я привык выполнять». Да и вообще, мы всегда готовы помочь нашим друзьям. Как говорится, таких друзей за ухой в музее, но где других-то взять? Какие есть, теми приходится дружить. И вас не смущает мое сообщение о намерениях императора? — настаивал Оттон. Герцог Баварский прямо из кожи вон лезет, чтобы спасти княжество от агрессии. Попросить князь дать ему медаль, что ли? Князь Яромир, вне всякого сомнения, этим озабочен, — подтвердил я. И я, разумеется, тоже. «Но ведь вас там в любом случае не будет, не так ли, ваше высочество?» «Хм», — пробормотал он, и я ощутил в его эмоциях легкую нотку растерянности. Сказал я это почти наугад, но, судя по всему, попал в точку. «Все-таки родственники — это родственники», — серьезно продолжил я. «Позволю себе заметить, что я рад вашему примирению с племянником. Меня, как подданного императора, очень тревожил раздор в императорской семье» да конечно несколько невпопад ответил герцог однако вернемся к нашему разговору собственно какого то разговора здесь и не нужно небрежно махнул рукой я если вы ваше высочество подтверждаете свое желание приобрести нашу боевую технику то я в ближайшие дни пришлю к вам наших специалистов которые обговорят все детали по номенклатуре и объемам поставок и подготовят окончательный договор подтверждаю кивнул он в таком случае главный вопрос решен с признательностью кивнул я Однако у меня есть к вам еще одно небольшое дело, точнее говоря, не дело, я хотел бы посоветоваться. Если это в моих силах, то ни в коем случае не откажу вам в совете, барон, — с интересом посмотрел на меня герцог. Как мы все уже поняли, империя так или иначе будет воевать, неважно с кем. Поднял я руку, предупреждая его комментарий. Что-то будет, и это неизбежно. Слишком много всего накопилось, и это напряжение само собой уже не рассосется. «Согласен с вашим выводом». Он заинтересовался уже всерьез. «И нас, и наших близких в империи волнует вопрос о возможной конфискации активов императором. Совсем недавно произошло несколько таких случаев, и они внушают тревогу». «Но это не серьезно, барон», — отмахнул оттон. «Там были исключительные случаи, к тому же это были преступники, злоумышлявшие против империи». «Насколько я помню эти дела, доказательств злоумышления представлено не было». Но герцог знает это не хуже меня, так что напоминать об этом я не счел нужным». «Все так, Ваше Высочество», — согласился я. «Но, как показывает жизнь, подобная ситуация часто развивается по стандартному сценарию. Сначала исключительно у преступников, потом не особо исключительно у просто нехороших людей, а потом вдруг оказывается, что фатерлянд в опасности, и надо забирать у всех, кто попадется под руку. Дельцов вроде зеперов ограбить сложно». Они могут мгновенно исчезнуть, чтобы тут же всплыть где-нибудь за пределами досягаемости, а вот нам, владетелям земель, деваться некуда. — Я думаю, вы все же преувеличиваете, барон, — не согласился со мной герцог, но было заметно, что бесследно мои слова не прошли. — Хотя в военное время и в самом деле может случиться всякое, но вам чего волноваться, вы легко вывезете все ценное в княжество. — Что-то вывезу, конечно, в самое ближайшее время, — подтвердил я. — Только почему именно мне не нужно волноваться? «Вы ведь точно так же можете вывести ценности, но проблем тут не решит. Хотелось бы обойти без таких крайностей». «Куда это я могу вывести ценности?» — удивился он. «В наше хранилище, например», — ответил я, посмотрев на него с таким видом, будто не понимаю, как ему могла не прийти в голову настолько очевидная идея. «К вашим крокодилам?» — усмехнулся он. «Под крыло князя Яромира?» «Нет», — покачал головой я. «Если иностранцы изъявят желание хранить свои ценности у нас, то князь Яромир предоставит нашему хранилищу экстерриториальный статус. Для людей князя доступа туда не будет». «Как предоставит экстерриториальность, так и заберет обратно», — отмахнулся герцог. «Как можно?» — я оскорбленно посмотрел на него. «Князь Яромир определенно не сумасшедший, чтобы пойти на такое. Достаточно ведь один раз украсть доверенные тебе деньги, чтобы навсегда разрушить свою репутацию надежного партнера». Ну. «Всегда можно придумать веское обоснование», — задумчиво заметил Оттон. «Конечно можно», — согласился я, — «только в него никто не поверит. Все же прекрасно понимаю что обоснование можно придумать любое, но на самом деле имеет место обычный грабеж. Никакая добыча не стоит того, чтобы на столетие или даже тысячелетие приобрести репутацию государства воров». «А вы сами надежны в качестве хранителя?» Он остро посмотрел на меня. «Мы не знаем, что за ценности хранятся в нашем хранилище», — пожал плечами я. «Никто не знает, кроме самих хозяев ценностей. И даже если мы вдруг узнали, что у вас там хранится нечто очень ценное, вы представляете, что сделал бы с нами князь украдимый хоть медяк? Хранилище наше, но репутация-то князя». «Пожалуй, идея представляет определенный интерес», — сказал Оттон, явно что-то про себя прикидывая. «Особенно учитывая, что ваше хранилище находится не в империи». Однако к плюсу прилагается и соответствующий минус. Проблема с безопасной транспортировкой на такое дальнее расстояние может оказаться достаточно серьезной. Для транспортировки мы готовы предоставить клиентам быстрый грузопассажирский корабль с полным штатом боевых магусов в качестве охраны. Ограбить такой дирижабль будет способен разве что верховный магус и, скорее всего, даже не в одиночку. А полякам такое уж точно будет не под силу, если им, конечно, вообще захочется еще раз попробовать ограбить дирижабль с нашим гербом. — Интересно, интересно, — задумчиво повторил герцог. — Возможно, я и в самом деле пожелаю положить к вам какой-нибудь пустячок. — Знаете что, барон, давайте я пришлю к вам своего человека, покажите ему ваше хранилище, пусть он посмотрит своими глазами, что там и как.